Жуковскую фазенду Снегирёв оценил ещё по фотографиям. Если уж что-нибудь понимал в бревенчатых домиках, сперва замышлялся, как времёнка пускать даже и тёплое с печью. Потом, когда стало ясно, что соорудить настоящий дом сил уже не хватает, на маленький сруб нахлобучили верхний этаж, это кий чердак-переросток. Туда вела внешняя лесенка, мало пригодная для взрослого человека, в особенности для пожилого, полного и неуклюжего. Естественно, там теперь были стаскиные личные апартаменты, и за право ночевать одной наверху постоянно происходили баталии между ней и бабушкой. Двенадцатилетний человек требовал самостоятельности. Бабушка полагала, что маленькому ребёнку лучше быть всё время у неё на глазах. Завтрак происходил между домом и летней кухонькой под деревянным навесом. Степана Петровича и Ирину Юрьевну Коломейцевых, родителей Нины, Снегирёв увдал сразу, опять же по фотографии. Да и по фамильному сходству. Вторая женщина на вид активная начинающая пенсионерка была ему незнакома. Она сидела в домашнем халате и накинутой сверху синтетической куртке, вернее даже не сидела, а массилась на краешке скамейки, словно заскочила всего на минуточку и собиралась бежать обратно домой. Перед ней на столе стояла банка с солёными огурцами. Соседка, определил Алексей, домашними заготовками обменивается. Доброе утро, поздоровался он, обращаясь сразу ко всем. Супруги Коломейцевы недоуменно воззрелись на чужого мужчину, которого их внучка вела за руку, словно он был ей близким приятелем. Это дядя Лёша. Радосна объявила им Стаська. Помните, я рассказывала. Насторожённое выражение мигом расставила. Ирина Юрьевна устремилась в дом за дополнительной чашкой, а Степан Петрович приподнялся с лавки и крепко пожал ему руку. Из чего Алексей заключил, что деды и впрям были о нём прямого наслышаны. Почему-то это взволновало и обрадовало его, как будто мнение двоих стариков в правду могло для него что-нибудь значить. Но «Ну, я побежала, затропилась соседка, а то вовсе стыд потеряла. На два слова и сижу и сижу, так и сидите на здоровье, Тамарочка. Остановила ее Ирина Юрьевна. Чай чайку выпитье? Да куда ж чаем наливаться перед дорогой, засмеялась Тамарочка. Мой-то нынче опять кататься собрался, пацан да и только. Было видно, как, бы осуждая на словах мальчишество мужа, в действительности она рада была ему потакать. Забрав огурцы, она удалилась по натоптанной, значасто в гости ходила тропинке к соседнему дому. Этот дом Едва ли превосходил размером Ижуковский, но был в отличие от него не ветчающей развалюхой, а новенькой нарядной игрушкой. И не подлежало сомнению, что ему сопутствовал тот же эффект, который отличает иномарки от российских машин. При схожести внешних габаритов первый почему-то оказывается существенно просторней. А перед домом, кстати, об иномарках стоял красивый голубой форт. Крепкий пожилой мужчина любовна намывал его из ведёрка. Только весной въехали, заметив взгляд Алексей пояснил Степан Петрович. Славные люди, вежливые и простые, никогда ничего, а за 30.000, я слышал, домик купили. Ирина Юрьевна внутри была, говорит, полный комфорт. Ирина Юрьевна пододвинула с Нигерёву булку и колбасу и спросила: "А вы, значит, за Станиславушкой? Ниночка случайно не приболела, что пришлось вас побеспокоить?" "Ближний свет сюда из Питера тащится. Да нет, всё в порядке", успокоил женщину Алексей.